Глава двадцать Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. То же чувство было и с досадой. Но самое паршивое в том, что я знал, мне придется пойти по нити связи. Сила мельком брошенного обещания почти истаяла, и уже завтра я не сумею по нему ничего найти. Поэтому нельзя было терять и мгновение пока эти крупицы еще ведут меня. А ведь если бы не почувствовал этого, то просто махнул бы на эту связь рукой. Всего не охватишь, как бы этого не хотелось. И это надо было принимать и понимать, чтобы не забивать себе голову. Я поправил сумку с договорами, что удобно висело на боку, и встал на след». В данный момент я ощущал себя словно охотничья гонча, что пытается различить едва уловимый аромат человека в огромной толпе мегаполиса. Вот только ведущая меня нить куда тоньше и уникальнее. При этом этот след доступен только мне. Я скользил между домами, просачивался между людьми так, чтобы никого не задеть а значит и не замедлится. Мелькал во множестве зеркальных витрин и отмахивался от голографических рекламных призраков, которые настойчиво лезли в лицо. И в какой-то момент я замер на противоположной стороне дороги от торгового центра. Как же их много развелось! Вот только что любопытно, это был только строящийся торговый центр. Стройка, развернувшаяся чуть ли не в полквартала по своим масштабам. Полимерные плиты, легкие и прочные настолько, что армированный бетон нервно курит в сторонке. Кучи песка и цемента. Дешевый, потому бессмертный материал. Стеклянная облицовка пылится прямо на открытом воздухе. Железные пруты и балки свалены. Видны несколько вагончиков для строителей, ну и, конечно, неповторимый запах различных строительных средств, которые всегда сопровождают стройку, и запах краски, который превалирует в этой какафонии. В общем, находиться здесь было не особо приятно, но ты все равно ничего с этим поделать не можешь так как стройка согласована во всех соответствующих инстанциях. А в центре этой стройки, разумеется, махина торгового центра. Первый и второй этаж уже готовы. Металл, пластик и бетон грубыми формами подчеркивают серый остов, а из него словно шипы торчат балки и одинокие плиты для следующего этажа. И все словно в кокон, окутано строительными лесами. Немного техники, гравитационные тележки, массивные подъемные краны, несколько юрких тачек. И на удивление, никаких людей в такое время суток, да и шумостройки не слышно, что уже выглядит довольно странно. Я сверил время, удостоверившись, что уже наступил обед. Что же, значит и мне пришло время перекусить. Приличное кафе обнаружилось буквально в паре десятков метров. Что самое приятное, заказ приготовили буквально за пять минут. Ароматный кофе и несколько булочек с фруктовой начинкой. Пока я прогуливался в поисках заведений общепита, я успел полукругом обогнуть стройку и отметил, что место для торгового центра выбрано более чем стоящее. Рядом несколько шикарных бутиков, филиалы пары крупных банков. А в дорогом ресторане чуть в стороне громко гуляла свадьба какого-то богатея. И это не говоря о непрерывных потоках людей, что обтекали стройку. Но самое главное, прогулка дала мне возможность понять, что моя цель находится на третьем, недостроенном этаже центра со стороны той самой свадьбы и одного из банков. Что характерно, визуально отследить контрабандистку я так и не смог. Любопытство начало разгораться в душе с новой силой. Пройти полосу препятствий на стройплощадке, чтобы не только не упасть и при этом не уронить держатель с кофе и булочками и не заляпать костюм, Оказалось даже забавно. Проскользнуть к серой от пыли и подтеков бетона лестницы тоже не составило большого труда. А вот дальше пришлось постараться, чтобы двигаться, не издавая ни звука в фирменных кожаных ботинках, начищенных до скрипа. Это оказалось не так-то и просто. Вот только когда задался целью, то можно добиться... И не такого. Правда, то, что подкрасться мне все же не удалось, тонко намекнул клинок, что оказался у моей шеи, когда я был на площадке между вторым и третьим этажами. При этом, что занимательно, нить договора все еще вела наверх, а значит, я пока не добрался до цели. «Я кофе принес». В качестве демонстрации своих слов приподнял я держатель для стаканчиков и пакетик с булочками, чувствуя слабую магическую ауру де Ранга за спиной. Ауру обычного человека, пусть и слегка усиленного, что говорило о какой-никакой, но специальной подготовке. «Что ты тут забыл, Франт?» Грубо поинтересовался прокуренный голос из-за спины. Я, конечно, надеялся произвести впечатление, но, похоже, несколько перестарался. Не думал, что у контрабандистки окажется такого рода прикрытие. И то, что это прикрытие не оценит мою попытку незаметного проникновения к месту, где они занимались непонятно чем. Кстати, судя по тому, что я видел, прикрытие обладало довольно мощным имплантом взамен родной руки. Эта деталь тоже была любопытной, но пока особо не изменила сложившуюся в голове картину. Вот только обострять ситуацию я не собирался, потому заговорил с самым миролюбивым тоном. «Друг, не стоит так нервничать. Я лишь принёс кофе твоей начальнице наверху. Если сомневаешься, то можешь отвлечь её от слежки и спросить сам. Она меня знает. Точно тебе говорю». Блев и предположение. Но я говорил с абсолютной уверенностью, при этом подчеркивая ее соответствующей мимикой и положением тела. Всем тем, что воспринимается человеком неосознанно, словно так и задумано изначально. Поэтому я совсем не удивился, когда нож у шеи слегка заметно дрогнул, давая мне чуть больше свободу, чем изначально. На самом деле я вполне спокойно мог разоружить невольного пленителя так, что он даже не понял бы, что произошло, но решил пока не спешить. Так и собеседникам будет спокойнее, и я кофе не расплескаю. Да и в целом, зачем так активно действовать, если все может пройти по гораздо более легкому сценарию действий? В связи с этим на третий этаж, что больше походил на бетонную площадку с несколькими металлическими штырями по периметру, мы вышли чуть неуклюжим тандемом. И контрабандистка выделялась на этом фоне серости. Азиатка сидела у одной из металлических свай, что была облеплена антеннами и датчиками-усилителями сигнала. Сама миниатюрная девушка с чуть раскосыми глазами Смотрела в этот момент сразу в два планшета с голографическими проекциями, а также в надвинутые на глаза очки дополненной реальности. «Ирбий, кого ты там притащил? Я же сказала не беспокоить!» Не скрывая раздражения, полоснула контрабандистка. И нож у моей шеи нехорошо так дрогнул. Я бы даже сказал, непозволительно опасно. «С прорабом все обговорено, Еще 15 минут выкупленного времени». Во время этих слов азиатка даже не отвлекалась от своего дела, что-то печатая на невидимой клавиатуре и, судя по судорожным движениям зрачков, управляя чем-то дистанционно. Дополненная реальность позволяла работать с разными инструментами, даже без их физического присутствия в пространстве. Прекрасная госпожа, я не мог не обратить внимания, что задолжал вам один кофе, а также целую гору извинений за испорченную в аэропорту одежду. Решил я сходу напомнить о себе, а заодно вернуть пусть и не особо обременительный, но все же долг. Прошло пять томительных секунд, прежде чем до моей давней знакомой дошел смысл слов. Взгляд льдистых глаз пронзил меня, а девушка явственно напряглась, потянувшись к автомату-игольнику, что лежал у нее возле планшетов. Невидимый Ирбий тоже напрягся, а лезвие прижалось плотнее. «Как ты меня нашел?» — свистящим шепотом процедила азиатка. «Кто ты такой?» «Так, значит, в этот раз прекрасная госпожа не против познакомиться?» Обрадованно посмотрел я на нее, широко улыбаясь. «Тогда позвольте представиться. Артур Темный, подданный Британской империи. Волею судеб нашедший приют в Российской империи. А относительно всего остального лучше всего поведает визитка в нагрудном кармане пиджака». «Ваш сопровождающий может быть столь любезен и передать ее». Визитку чуть ли не выдрали из кармана, рассыпав по бетонному полу еще пяток ламинированных карточек с оттиском моего нового герба. Короткое движение, и азиатка поймала между пальцев клочок бумаги и жадно вчитывалась в него. Я же продолжил разглагольствование. Как понимаете, моя работа связана с помощью людям, и мне показалось, что в аэропорту вам была очень нужна помощь. Увы, я не решился вас беспокоить перед дальней поездкой, но, встретив сейчас, я просто не мог не вспомнить о своем небольшом долге. Я вновь тряхнул пакетиком с вкусняшками и держателем с кофе. Подумав, я присел. Клинок у горла попытался врезаться в шею. Появилось несколько капель крови. Но я безрассудно продолжал движение, и мой конвоир сдался. Позволил мне сесть, устроившись рядом. Тем более его хозяйка ничего не сказала против этого. Я поставил один из двух стаканчиков кофе на бетон рядом с пакетиком пирожков. Второй стакан кофе оставив себе. Отпил. «А не дурно! Надо бы запомнить кафе!» «Как ты меня нашел?» Снова повторила азиатка, крутанув в пальцах визитку. Она явно не знала, выкинуть ее или смять. «Великий и могучий случай!» Просто пожал я плечами. «Да и работа у меня такая!» «Ирбий, спари болтуну глотку и утопи в ближайшем растворе бетона!» — приказала девушка. На большее он не годится. Лезвие у моего горла дернулось без промедления. Мда, не задалось знакомства. Вот только перерезать горло, когда один сидит, а второй склонился над ним, это слегка несподручно. Да и моя реакция ничуть не уступала бойцу за спиной. Сочетание этих двух факторов привело к тому, что я не только успел отклониться назад, но и материализовать из перстня костяной нож, что стал на защиту моей горячо любимой шеи. Кость скрежетнула по металлу киберруки, прошивая его. Артефакты, наполненные манной, не вещам простолюдинов. Что-то заискрило и булькнуло внутри руки, и два из пяти пальцев Ирбия непроизвольно разжались. Следующего мига растерянности мне как раз хватило, чтобы словно уж вывернуться и перекатом уйти в сторону. Сработать идеально чисто не удалось, несмотря на крышку проливайку, немного кофе выплеснулось из стаканчика. Незадача. А хотел сделать все красиво. «Фи, как некультурно!» Пожурил я азиатку, что наставила на меня игольник. Но я закрою на это глаза. Будем считать, что в прошлый раз я вас испачкал, а в этот раз вы мне запылили костюм.